Глава 11. Как и любой другой человек, включая вас, я нередко делаю поспешные выводы. Всё, что мне было известно о Бюилеме Магнусе, я узнала от Рай Калман. Он учился на юридическом факультете Нью-Йоркского университета, и организовал там встречу для Сьюзен Брукс с целью продвижения идеи гражданских прав, а также ознакомление с деятельностью КЗГП. Поэтому я уже более или менее представлял себе этого парня: серьёзный, честный и, конечно, твёрдый. Возможно, недокормленный, но с огнём свободы в глазах. Одет или в свитер и мятые штаны, или, если он понимает важность презентабельного внешнего вида, в почти чистую белую рубашку с серым галстуком и тёмно-серый костюм, слегка поношенный, хотя и без единого пятнышка. Здесь следует заметить, что я лучше умру, чем надену белую рубашку Разве ж это если это потребует вечерний дресс-код. Поэтому, когда не задолго до 5 вечера в дверь позвонили, я увидел на крыльце импозантного хавбека в двухсодолларовом пальто из верблюжьей шерсти, то решил, что это явно не магнус. Я оказался не прав. Я пошёл открывать дверь. Его рукопожатие оказалось крепким и дружелюбным, но не жёстким, а голос густым и дружелюбным, но не нахальным. Когда я обернулся, Повесив его пальто, то увидел сшитую на заказ рубашку в сине-жёлтую клетку, выглядывающую из-под коричневого твидового пиджака, застёгнутого на две пуговицы. Оказавшись в кабинете, посетитель по-хозяйски плюхнулся в красное кожаное кресло, что несколько усложняло дело, поскольку мой стол находился в 12 футах от него. Пришлось сесть за письменный стол Ульфа. Похоже, вы сели не на своё место, ухмыльнулся Магнус. Моё место всегда там, где я нахожусь, ухмыльнулся я в ответ. Кто это сказал? нахмурился он. Я. Нет, я серьёзно. Вы это где-то вычтали, ничего подобного. Вы сделали скользящий бросок, и я случайно поймал мяч. Ну ладно, вы на базе. Могу и попытаться пометить вас своей перчаткой. Я могу переместиться на следующую базу. А теперь попробую сделать бросок. Скажите, Сьюзен Брук звонила вам в понедельник, 2 марта, в 17:15. Он откинулся на спинку кресла, положив ногу на ногу. Тёмно-коричневые носки в светлую полоску обошлись ему или его старику не меньше четырёх баксов. Проблема в том, что когда мне задают вопросы, меня так и подмывает дать хитроумные ответы. Это должно быть нервное Если что, вы меня останавливаете. Тот коп, который допрашивал меня первым, и адвокат, как бы ж его, а, ага, Остер, и помощник окружного прокурора. Они все задавали вопросы, но, боюсь, были сбиты с толку. Не хотелось бы и вас тоже сбивать с толку. Может, всё-таки признаетесь, кто сказал, что место человека там, где он находится? Я сказал: "Чёрт бы вас побрал". Если кто-то сказал это до меня, лично я без понятия, кто, где, когда. Расскажите о Сьюзен Брук и телефонном звонке. Не вопрос. А мне здесь нравится кабинет Ниро Вулфа и вообще. Он огляделся по сторонам, вернув ноги в нормальное положение. Никогда не видел такого большого глобуса. Красивый ковёр, книги, книги, книги. Я что, довольно тем порылся бы с недельку во всех этих досье. Это, пожалуй, даже мне гораздо больше, чем год обучения на юридическом факультете. В любом случае, я хочу заняться политикой. Собираюсь стать губернатором штата Нью-Йорк. Он снова положил ногу на ногу. Впрочем, вы хотели услышать о Сьюзен Брук? Да. Для этого я вас и пригласил сюда. А вы её хорошо знали? Нет. Видел один раз. За пять дней до её гибели. А мы с ней познакомились год назад. Симпатичная дамочка. Но я не собирался жениться раньше тридцати. Именно благодаря ей я заинтересовался защитой гражданских прав. Мне хотелось ей помочь. Да и в любом случае, если вы занимаетесь политикой, то занимаетесь и гражданскими правами, хочется вам того или нет. В тот день я организовал для нее встречу. Это я вам говорю. Он вернул ноги в прежнее положение. Улица полностью преобразилась. Он включился в работу. Встреча проходила в аудитории напротив профессорской комнаты. В профессорской есть телефон, добавочный 793. Я получил разрешение на использование за отдельную плату этого телефона, начиная с половины пятого. Но сейчас я собираюсь от этого отказаться. Между половины пятого и половины седьмого было сделано 12 местных звонков, три из них лично мной. Два раза я звонил в каждое ГП, но отнюдь не в четверг шестого. На коммутаторе не осталось записей номеров абонентов и точного времени звонков. «М? Ну как? На этом всё? Хитроумный ответ. Да. Я ожидал, что придёт человек 40. В 5:00 вечера примерно столько же и пришло. Студенты и 3-4 преподавателя факультета. Расселись по местам только несколько человек. Аудитория большая, и мы ходили туда-сюда, разбившись на группы. Я не стал призывать собравшихся в порядок до появления Сьюзен. А она задерживалась. Точно не скажу, во сколько она пришла. Этого вам, пожалуй, никто не скажет. Я стоял у окна, разговаривал с четырьмя-пятью студентами. И тут вошла Сьюзан со словами. А вот и я, как всегда, опоздала. Я посмотрел на часы. А, двадцать минут шестого. Вот так. Насколько я понимаю, она могла воспользоваться телефоном в профессорской. Но воспользовалась ли... «М-м-м, без понятия. Я поспрашивал вокруг, но не нашел никого, кто бы это знал. Вопросы есть?» «Я уже не мечтал задать вам вопрос. Но если бы задал, то уже не о телефонном звонке. Эту тему вы полностью осветили. Нет, я спросил бы, как долго продолжалась встреча, во сколько ушла оттуда Сьюзан и так далее. «Ловко вы со мной управляетесь». похмельно у Семарнаса. Если займётесь политикой, то станете сенатором, а я губернатором. Встреча закончилась в половине седьмого, но несколько человек ещё задержались. Мой автомобиль был поблизости в гараже. Я отвёз Сижен домой, имея в виду квартиру на Парко-авеню, где она живёт с матерью. Я не знал о существовании квартиры в Гарлеме. Хотя теперь, конечно, знаю. Они все знают. И чтобы закрыть вопрос, скажу что мы приехали сразу после семи вечера, где-то в десять минут восьмого. Именно тогда я в последний раз и видел Сивзан. Живой. Как это формулируют в полиции. Живой или мертвый. А почему Нервулф решил, что выпл ее и не убивал? Вы сами напросились, ухмыльнулся я. Конечно. Я весь внимание... потому что он знает, это сделали вы. Э, так не пойдёт. Магнус покачал головой. Попробуйте ещё раз. Никакой у меня был мотив. Вы думали, что она от вас забеременела, а это испоганило бы вам политическую карьеру. А, вот так уже немного лучше. Тогда почему меня никто не видел? Почему меня с моими выдающимися физическими данными, с моим благородным лицом не заметили? «В самом сердце Гарлема». «Жженая пробка». Он откинул голову и расхохотался. «Замечательно. Вы совершенно правы. Вы будете губернатором, а я сенатором». «А как, по-вашему, Неро Вулф считает, что знает, кто убийца?» Неро Вулф должен был спуститься из оранжерея не раньше, чем через час. Поэтому я позволил Магнусу еще немного порезвиться. Кроме того, он стал кандидатом в убийцы, хотя и в самом конце списка. Ведь он назвал Сьюзен симпатичной дамочкой и намекнул, что не отказался бы жениться на ней, не будь у него других задач. Человек, собирающийся вступить в политику, самую грязную в мире игру, способен на всё. Даже огреть дубинкой по голове симпатичную дамочку, если у него есть на то веские причины. Когда Магнус ушел, я сел за пишущую машинку. Вулф сказал Долли Брук, что полиция может и не узнать о ее поездке в Гарлем, хотя лично мне это казалось маловероятным. Поэтому было не худо записать по свежим следам все, что было сказано в квартире Долли и в этом кабинете. Если нас обвинят в сокрытии улик, то я увязну так же глубоко, как и Вулф. В тюрьме у меня будет полно времени, чтобы писать мемуары, И записи мне здорово пригодятся. Главное суметь их туда притащить. Я стучал по клавишам изо всех сил, и к 6 вечера, когда Вуль спустился из Арнже, успел добраться до места, где он говорит. Я составил документ как можно более лаконично. Вуль сел за письменный стол, однако за книгу не взялся. Я с готовностью развернулся к нему лицом. Мистер Магнус, спросил он, «Вы много потеряли, что его не видели», — кивнул я. «Не знаю, каков он в голом виде, но в одетом выглядит на тысячу долларов. Высокий, сияющий, весьма разговорчивый. Умеет докладывать не хуже меня». М -м -м, «Вроде того». Рассказал о нашей встрече, опустив пустую болтовню за исключением его вопросов, на которые я давал хитроумные ответы. Слушая мой отчет, Вулф все сильнее хмурился. «Итак», — подытожил я, — Если вы пороетесь ещё неделю, то возможно, что меете выяснить, что она звонила оттуда. Однако вам никогда не доказать, что она не звонила. Остер был прав, заявив, что нам не удастся найти никаких убедительных свидетельств. Не исключено, что Магнус находился в профессорской, и узнав из телефонных разговоров о Юзен, что Уипл появится не раньше 9:00 вечера, отвёз девушку на ту квартиру, где и убил её. Короче, я сильно сомневаюсь. Он не такой дурак. Проверить, где он был в четверг число. Пары пустых. Она не звонила оттуда. Да, я знаю. У вас два способа находить ответы на трудные задачи. Первый основан на бесспорных доказательствах и дедукции, второй на силе вашего гения и к чёрту дедукцию. Что в данном случае означает к чёрту мод Джордан? Она связала себя обязательствами, подписав свидетельские показания. Разве нет? Естественно. Покинуть офис окружного прокурора, не подписав свидетельские показания, это демонстративно показать им кукиш. Нет, ей пришлось подписать. Неплохо было бы узнать, не обладает ли миссис Брук талантами имитатора. Мистер Вон случайно ничего такого не говорил? — Я не знаю. Я знал, что рано или поздно этот вопрос всплывёт. Он едва стоял на ногах и прямо сейчас наверняка давит подушку. Вам очень срочно. Нет. Вув прищурился и посмотрел на меня. Полагает, ты трезво оцениваешь ситуацию. Конечно. Вариант первый. Если Сьюзен убила Долли Брук, нам стоит ли поскорее это доказать? или передать её заявление Крамеру. Документ становится горячим. Однако мы не в состоянии ничего доказать. Мы довели долю Брук до дверей квартиры, но не впускаем её внутрь, поскольку не имеем реального мотива. Может, насмотреть на это на месяц в другой Солов, Фредди и Ори? Нет, поморщился Вулф. Тогда второй вариант. Бет Тайгер, и ею я займусь лично. У меня возникли кое-какие мысли по поводу ваших слов. Какие чувства у вас вызывает брак между цветным мужчиной и белой женщиной? Никакие. Ну а как насчёт брака между белым мужчиной и цветной женщиной? По. Не исключено, что вас ждёт сюрприз. Возможно, это всего лишь вожделение. Но сегодня утром за завтраком у меня вдруг возник вопрос: умеет ли она готовить криольские фриттеры? А вы понимаете, что это может значить? Короче, полагаю, что нет. На первое время моей комнаты вполне хватит для двоих, пока не появятся дети. Насчёт цвета их кожи я, естественно, ничего сказать не могу, однако с профессиональной точки зрения могу заявить, что она тоже была в том доме, да и мотив у неё посерьёзнее, чем у миссис Брок. Бет Тайгер сама не прочь выйти замуж за Данборо Уипла. Предположительно. Не предположительно, а однозначно. Это, конечно, будет для меня проблемой, но я справлюсь. А с профессиональной точки зрения проблемой будет доказать, что она спустилась на этаж ниже и вошла в квартиру. Предложения имеются? Нет. А мне тоже. Если же миссис Брук и мистер Тайгер не виновны, убийцей мог быть кто-то ещё из обитателей дома. Сольфред и Ори проверят всех жителей за несколько дней. И в случае отрицательного результата, который тоже результат, мы будем знать, что убийца, вероятно, вошел в дом около восьми вечера или сразу после восьми и ушел оттуда до появления миссис Брук. Кто-то из живущих по соседству наверняка видел, как он входил или выходил. Правда, прошерстить район Солу, Фреду и Ори наверняка помешает цвет кожи, поэтому нам стоит подобрать трех-четырех чернокожих оперативников. У меня есть кое-кто на примете. Ну что, по рукам? Нет. Согласен. Это был третий вариант. Вариант четвертый. Пусть Сол, Фред и Ори проверят алиби у всех сотрудников КЗГП. Не только у тех, кто приходил сюда, а у всех 34-х человек. Некоторым из них могло не нравиться, что Данбор женится на белой девушке. Но в отличие от Юинга, их обуревали куда более сильные эмоции. Любой из этих 34-х, мог знать о телефонном звонке. Одна из женщин могла сымитировать голос Сьюзен и уйти с работы в пять вечера. Но самое главное — это проверить их алиби. Думаю, трех недель хватит. Ну, в крайнем случае, четырех. Как вам моя идея? Нет. Отлично. Вы предположили, что я в курсе ситуации, и я ответил «да». Я не вижу ни одной целесообразной вещи, которую вы могли бы сделать, или я мог бы сделать. так же, как в Сол, Фред и Ори. Ты прав. Вулф включил настольную лампу и взялся за книгу, которую только что начал. «Наука. Восхитительное развлечение» Жака Барзена. Я сверкнул глазами на Вулфа. Он делал из меня дурака. Одна из моих главных обязанностей, возможно, самая главная, подстегивать Вулфа, если он отлынивает от работы. А он заткнул мне рот. Я всего лишь хотел подстегнуть его, сделать ход, показав, что он у меня и меня. И Вулф это знал. Идите к чёрту. Я повернулся к пишущей машинке и начал печатать. Я не знал, как долго он собирался волынить: день, несколько дней или целую неделю. За обедом Вулф заговорил об автоматизации. Он всегда был настроен против машин и считал, что автоматизация скоро превратит нашу жизнь в абсурд, что уже было достаточно плохо. В холодный и ветреный мартовский день он наслаждался вечерней трапезой в уютной и тёплой обстановке, но не хотел иметь ни малейшего отношения к тому, что производит это самое тепло. Человек за плату горючего и мел к этому отношению, а вот он, Вулф, нет. Согласно Вулфу, со всей этой автоматизацией очень скоро никто не будет иметь отношения к процессам и явлениям, позволяющим нам оставаться в живых. Мы все станем паразитами, живущими за счёт машин, а не живых организмов, и потому обречены на несчастье. Я попытался вставить веский аргумент, однако запас умных слов у Вулфа несравненно больше. В разгар спора мы встали, чтобы выпить послеобеденный кофе в кабинете. Звонок в дверь застал нас в прихожей. Пришёл Пол Уипл. Вулф, увидевший посетителя через одностороннюю стеклянную панель, громко застонал, ведь он ещё не закончил с вопросом автоматизации. Однако Уипл как никак был нашим клиентом. Ну и кроме того, поскольку мы понятия не имели, что делать дальше, оставалось надеяться, что у него имелось решение. Нет, Зато у него имелся вопрос. Как хорошо воспитанный человек, Випл не стал ничего спрашивать, пока Фриц не принес кофе. Вулф налил кофе. Я передал чашку нашему гостю, он сделал пару глотков. У него за потерей очки в черной роговой оправе пришлось протереть стекла платком. Двое моих друзей рассказали мне о том, что произошло. Они сказали, вы им этого не запретили. Вульф не слишком спешно делал вид, что не возражает против неожиданной компании. Да, я сказал, что не могут вам всё рассказать, но больше ни одной живой души. Они будут молчать. Они ещё сказали, что в деле может наметиться прогресс. Это правда? И да, и нет. Вульф выпил кофе, поставил чашку. И сделал глубокий вдох. Мистеру Иппо. Я собирался оставить это на потом, и если бы вы мне позвонили, то именно так и сделал бы. Но вы взяли себе за труд приехать. Я потому вправе задать вопрос. Вашего сына могут завтра выпустить, возможно, под залог. По крайней мере, Он будет на свободе. Очки упали на пол. Хорошо, что у нас мягкий ковер. «Боже мой!» — воскликнул он. «Я знал. Я знал, что вы сможете это сделать. Я ничего особенного не сделал. Не стану приводить подробности и скажу только, что у меня имеется достоверная информация, согласно которой Сьюзан Брук, скорее всего, уже не было в живых, когда Данбор появился в той квартире». И этого вполне достаточно, чтобы убедить полицию, что неразумно держать вашего сына в тюрьме по обвинению в убийстве. Однако мы по-прежнему не знаем имени убийцы. И у нас нет даже намёка на это. Вы пустали сына в Уфа, пытаясь сконцентрироваться. Без очков он сразу стал выглядеть старше. Но я не понимаю. Если я уже не был в живых, как-то он туда пришёл, имеющейся у меня информации не позволяет в этом усомниться. Я могу добиться его освобождения под залог как важного свидетеля. Но тогда полицейские будут вне себя от злости. Они начнут подозревать вас, вашу жену и всех что хоть как-то связан с Комитетом по защите гражданских прав. Они будут подозревать вашего сына не в совершенном деянии, а в том, что он так или иначе в этом замешан. Окончательно снять с него обвинение. Мы сможем лишь после того, как предъявим убийцу, что будет крайне трудно, поскольку полиция непременно начнет всех запугивать, включая меня, особенно меня. «Я не хочу». предоставлять им имеющуюся у меня информацию. Мне нужно, чтобы они поддержали вашего сына в тюрьме, считая, что нашли убийцу. Вы, конечно, вправе этому помешать. Вы можете сказать, что если я буду придерживать информацию, вы сообщите об этом в полицию. В таком случае мне придётся Серазе уже предоставить им информацию и отказаться от вашего дела. Я ясно выразился. Да. Уипла попустил голову. Я видел многих людей, сидевших в красном кожаном кресле с опущенной головой, понимая, как сложно включить мозги под пристальным взглядом Вулфа. Увидев на полу очки, Уипл поднял их, снова достал носовой платок и начал протирать стёкла. Очень медленно. "Я ни к чему вас не принуждаю", произнёс Вулф. Уипл поднял голову. "Да, мне нужно". Я думала о своей жене. Если бы она знала, что сегодня завтра может вернуться домой. Но ей не обязательно об этом знать. Он пожал плечами и снова надел очки. Я ничего ей не скажу. И всё же ваша информация. А что если она выйдет за пределы вашего кабинета? Вы сможете ею воспользоваться, если я смогу ею воспользоваться в любое время? У меня есть заявление, подписанное женщиной, которое ваши друзья видели здесь сегодня днем. А они будут замешаны? Нет. А я знаю эту женщину? Сомневаюсь. Я не назову ее имени. Я... Я собираюсь задать вопрос. Вы уже задали три вопроса. Я могу ответить. Вам известно... Я хочу сказать, считаете ли вы, будто вам известно, кто убил ту девушку? Нет. Не имею ни малейшего понятия. У меня даже нет плана. Однако я взял на себя обязательство и собираюсь его выполнить, хотя в данный момент плохо себе представляю. когда и как? Интересно. Бывало ли такое, что ответы на мучившие вас вопросы приходили к вам в голову тогда, когда вы чистили зубы? И не однажды я собираюсь почистить зубы буквально через пару часов, и ни в коем случае не этой электрической штукой. Страх получить электротравму наверняка заблокирует все умственные процессы. Скажите, э, вас как контраполога не волнует угроза, исходящая от автоматизации? Как контраполога? Нет. А как человека? Ну, да. Вашему сыну 21 год. Вы понимаете, что спасая его, от одной напасти мы неизбежно подвергаем его другой. Очень ловко, оказавшись лицом к лицу с отцом, переживающим за сына, который сидит в тюрьме по обвинению в убийстве, Вульф решил вопрос менее чем за 15 минут и тонко швырнул разговор на автоматизацию. И в результате получил нового слушателя, поскольку разобрался со мной ещё за обедом. Очень ловко.